Но постепенно жизнь все же возвратилась, похолодевшие члены, и я уныло поплелся по аллее к воротам. Из ворот по дороге и, наконец, достиг крыльца Фиттелуортова дома. Дверь стояла открытая, и я просунулся внутрь. В конце коридора горел свет, и я побрел на него и добрался до гостиной. Бока сидел в кресле, задрав ноги на каминную полку и сжимая в руке стакан. Вид второго стакана, а рядом еще графина и сифона содовой, Повлек меня к столу, как магнит. Булькань елющейся жидкости пробудила от задумчивости хозяина дома, и он тут только и заметил мое присутствие. «Угощайся», — сказал он. Я поблагодарил. «Хотя я изумлен, что у тебя хватает духу пить после всего, что было». Голос его звучал холодный, отчужденный, с какой он потянулся и снова наполнил свой стакан, тоже бросалось в глаза.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 Собственная совесть наверняка утвердит, что вина за эти слезы лежит на тебе. Да уж, если бы мне кто-нибудь сказал, что Берти Вустер меня подведет... Ты это уже говорил. Еще буду говорить. Хоть и до седмижды семидесяти раз. Да-да. Для таких поступков мало одного скольз произнесенного замечания. Когда рухнула вся твоя вера в человека по неволе, станешь повторяться. Бок рассмеялся коротким, горестным смехом, хриплым и режущим слух. После чего, как бы отложив на время эту малоприятную тему, осушил стакан и заметил, что я сильно припозднился. Он ждет меня уже тысячу лет. Выйдя с тобой прогуляться после ужина, я никак не думал, что ты будешь гулять чуть ли не до привоза утреннего молока. Тебе придется изменить свои беспутные столичные привычки, если ты хочешь вписаться в добропорядочную английскую деревенскую жизнь. Да уж, я несколько задержался. Из-за чего? Ну, во-первых, Эдвин съездил мне клюшкой по голове. На это ушло какое-то время. Что что? Что слышишь? Он шмякнул тебя клюшкой? Да, прямо по макушке. А. Бока заметно повеселел. Славный парень этот Эдвин. У мальчишки отличные задатки и высокие идеалы. В эту тяжелую минуту такое вопиющее бесчувствие сильно огорчило меня, наполнив мне душу, как выразился бы Дживс, печалью, которую не выразить словами. Человек в моем положении ждет, чтобы друзья сплотились вокруг него. «Не хихикай, не злорадствуй, Бока!» — жалобно попросил я. «Я нуждаюсь в сочувствии, в сочувствии и совете. Знаешь, что случилось?» «Да что?» «Я помолвился с Флоренс».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 «Эта же судьба могла выпасть Джорджу Вебстеру Фиттлворту», — шепотом произнес он. «Бог упас». Я обратил его внимание на то, что он упускает главное. «Все это, конечно, так, Бог, и я тебя от души поздравляю, что с тобой этого не случилось. Но самое существенное тут то, что Бертром Вустер, о котором у нас идет речь, погиб окончательно и бесповоротно. У тебя нет никаких идей?» «Ну, все под Богом ходим». Все так же задумчиво проговорил он. «Я уж надеялся, что черная метка окончательно пришла к чедеру по прозвищу Сыр». Душ, да я тоже так думал». «И очень жаль, что не перешла, ведь Сыр на самом деле любит Флоренс. Ты, конечно, испытывал сострадание к нему, но совершенно напрасно, уверяю тебя. Он ее любит. А когда такое сел, как Сыр, любит, это уже навсегда. Мы бы с тобой сказали, что «этого не может быть», Никто по своей воле не захочет жениться на этой ужасной девице, но факт таков. Она заставляла тебя читать типы этической теории?» «Да, заставляла!» «Меня тоже. Это было первым, что открыло мне глаза на грозящую опасность. А вот сыр схрумкал у нее эти типы и не поморщился. Не понял, разумеется, ни единого слова, но, повторяю, схрумкал за милую душу. Они идеальная пара, жаль, что сорвалось». Конечно, если бы Сыр ушел из полиции, можно было бы попробовать вернуть их взаимопонимание. В этой его службе корень всех бед. Было ясно, что он опять упускает суть проблемы. «Да мы ж не о Сыре говорим, старина, а обо мне. К Сыру я отношусь вполне благосклонно и был бы рад видеть его счастливым, женатым. Но основной-то вопрос в том, как вызволить беднягу Вустера. Каким образом выпутаться Бертрому?»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 О, боюсь, что нет. Тогда я должен был выполнить одно ее поручение, но не выполнил. И она послала меня куда подальше. Второй раз этого не устроишь. Понятно. Жаль, что ты не сможешь воспользоваться тем методом, которому прибег я. Методом Фиттлворта, простым и действенным. Все бы твои трудности преспокойно разрешились. Но почему я не могу им воспользоваться? Потому что он тебе неизвестен. Так ты бы мне объяснил.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 Тогда бы я с величайшим удовольствием. Но что толку рассуждать? Ты же сказал «нет», значит, так тому и быть. Знаю, какая у тебя железная воля. Принятое тобой решение принято раз и навсегда. Ну что еще сказать? Что воля у меня железная, я не отрицаю, но ее можно отключить, если обстоятельства того требуют. Волевой человек без труда определит, когда следует уступить и пойти на компромисс.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 А теперь беги спать, чтобы выспался хорошенько и встал завтра бодрый и свежий. А я тут посижу еще, набросаю кое-какие обороты и выражения, которые ты вернешь старику в лицо. Нельзя полагаться на вдохновение минуты. Текст должен быть написан и выучен наизусть. Да и вряд ли ты сам без посторонней помощи способен придумать что-нибудь подходящее. Тут требуется перо настоящего профессионала». Глава 20. Спал я в ту ночь беспокойным сном. Мне снился дядя Перси, гоняющийся за мною с охотничьим хлыстом. Проснувшись утру, я увидел, что, несмотря на свинцовый груз на сердце, погодные условия за окном просто великолепны. Солнце сияло, небо блистало голубизной, и в листве слышалось чириканье целого полчища или легиона наших пернатых соседей. Но, как я уже сказал, хотя природа и улыбалась,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 сидел за письменным столом и ледяным взором наблюдал за моими действиями. А почему я сейчас опять припомнил тот случай? Так это потому, что когда после краткой паузы, пока я стоял от смущения, а преподобный Обри все сильнее ярился и разводил поры, он дал юному Вустеру пространную устную характеристику, которую я до сегодня считал высшим достижением в области ученой брани. Такое мог бы написать кто-нибудь из малых библейских пророков, вставших утром с левой ноги. Мне казалось, как я уже говорил, что до этой планки не дотянуться больше ни одному оратору. Текст был машинописный через один интервал, слов примерно на 600. И из этих 600, не больше десяти таких, которые я способен был бы, если очень постараться произнести перед человеком дядиного масштаба, разве что накачавшись выше ушей неразбавленным спиртом. А Бока не забудьте, Назначил мое выступление на 10 часов утра. Выскочить пули из комнаты и ворваться к Бока с пеной негодования на устах было для меня делом одной минуты. Но заготовленный мною красноречивый протест пропал даром, так как Бока в комнате не оказалось. От престарелой женщины, копошившейся в кухне, я узнал, что он отправился на реку купаться.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 — сдержанно возразил я. — Но не для последнего из Вустеров, который, по твоей милости, угодил в такую передрягу, в сравнении с которой меркнут все предыдущие. — Сэр? — Нет смысла говорить «сэр». Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Исключительно благодаря твоим стараниям я теперь должен буду наговорить дяде Перси таких слов, которые что-то такое учинят с его кудрями, что именно я в данную минуту не припомню. «На помаженные, завитые кудри рассыплются, сэр, и каждый волосок поднимется, как иглы китовраса». «Э, китовраса?» «Да, сэр. Тут должна быть какая-то ошибка. Такого животного нету. Но, впрочем, не имеет значения. Важно, что из-за тебя я оказался перед необходимостью обругать дядю Перси. Я хотел бы знать, зачем ты это сделал? Разве это не жестоко с твоей стороны?»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 диктовалось исключительно движением вашего доброго сердца, сэр. Ваше право было отказаться от какого-либо участия в нашем плане. «Ха-а-а!» хэ -ха. сэр? Я сказал, хэ, Дживс, потому что именно это я и хотел сказать. Тебе известно, что произошло этой ночью? Этой ночью многое произошло, сэр. Твоя правда.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 Леди Флоренс жутко переругалась с сыром и дала ему отставку за неуважительные высказывания о современных прогрессивных взглядах. И теперь опять помолвленность с несчастным козлом отпущения, которого ты видишь перед собою. Я опасался, что тут он опять произнесет «В самом деле, сэр». А я бы тогда вполне мог забыть всякие цивилизованные благопристойности и начать тренироваться по списку прямо на нем. Но он все-таки в последнюю минуту сдержался и только озабоченно и сочувственно поджал губы. Уже лучше. А согласился я участвовать в твоей затее, потому что Бока, как он сам признался, знает простое и верное средство избавления от помолвки с этой конкретной барышней, но сообщит его мне только после моего разговора с дядей Перси. Но я понял, сэр. Мне бы надо узнать это средство. «Метод сыра наговорить гадости насчет современных прогрессивных взглядов для меня не подходит. Я не смогу сочинить ничего подходящего. В моем случае либо средства Бока, либо ничего. Ты случайно не знаешь, из-за чего леди Флоренс прервала с ним отношения?» «Не знаю, сэр. Для меня вообще новость, что мистер Фиттлворт был обручен с ее милостью». «Ну, конечно, был еще бы. В послевустеровский и дочадеровский период». Но что-то такое между ними произошло, какие-то нелады, и все немедленно отменилось. Как по волшебству Бока сказал. Он что-то предпринял, мне кажется. Что бы это могло быть? «Не рискну выдвигать предположения, сэр. Может быть, вы желаете, чтобы я провел опрос среди слуг в бампли холли сэр?» «А что отличная мысль?» «Не исключено, что кто-то из них осведомлен об этом событии».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 Если тебе удастся снабдить меня информацией до того, как я двинусь на дядю Перси, то есть до десяти часов, это предельный срок. Тогда я смогу не обращаться к дяде со словами, при мысли о которых у меня, честно признаюсь, мурашки по спине бегут. А что касается счастья Бога и его дамы сердца, то я, конечно, рад буду им посодействовать, но, наверное, это можно сделать каким-нибудь другим, менее убийственным способом. Словом, Дживс, не теряй времени, иди и проведи опрос. «Очень хорошо, сэр». Встречу у ворот, начиная с половины десятого. «Я там буду и жду тебя с донесением. Постарайся не подвести меня, Дживс. Сейчас такой момент, когда люди доброй воли должны сплотиться и прийти человеку на помощь. Если бы я показал тебе составленный бок список слов и выражений, которые он от меня требует бросить в лицо дяди Перси, к сожалению, он остался у меня в комнате, выпал из моих похолодевших пальцев. Твои завитые... И напомаженные кудри рассыпались бы, как миленькие, можешь мне поверить. Ты точно помнишь, что там написано «Китовраз»?» mm, «Точно, сэр». «Просто поразительно! Хотя Шекспир, он вообще, наверное, по большей части, собрал в свои сочинения все, что под руку подвернется». Поскольку я собирался в ванную, когда прочел сочинение Бока и побежал его разыскивать, На мне все еще было обычное ночное одеяние английского джентльмена плюс халат. Так что пока я вернулся к себе, переоделся и явился в столовую, прошло еще некоторое время. Бока был уже там и уминал утреннюю яичницу. Я спросил у него, кто такой китоврас. Но он ответил, что к черту всех китаврасов, А видел ли я инструкцию, если видел, то каково мое мнение? На это я ему ответил, что еще бы не видеть, видел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 «Ты герой, Дживс! Расспросил дворецкого, прощупал повара!» На самом деле информацию я получил от мальчика, который чистит ножи и ботинки, сэр, от подростка по фамилии Эрбут. «Ну и каким же образом он попал в наши специальные корреспонденты?» «Дело в том, сэр, что он оказался очевидцем интересующего вас происшествия, когда, скрывшись за кустом, втайне покуривал сигарету. С этой позиции он мог наблюдать всю сцену». «Ну что же там творилось рассказывает Джифс, и не отпускай ни одной самой мельчайшей подробности а первым что привлекло его внимание было явление мастера эдвина а, -а, а значит без него и тут не обошлось а не обошлось сэр его роль как вы увидите была весьма важной по словам эрбута мастер эдвин пробирался среди кустов сосредоточенно глядя себе под ноги похоже было что он шел по следу а, -а, -а следопыт «Бойскауты все обожают строить из себя следопытов!» «Именно так, насколько мне известно, сэр». А его действиями с сестринским умилением любовалась леди Флоренс, срезавшая цветы на цветочном бордюре по соседству. Она «Наблюдала за ним?» «Да, сэр. С другой стороны, в это же время появился мистер Фиттлворт, двигавшийся по следу молодого джентльмена». «То есть выслеживал следопыта?» «Да, сэр».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 Тот же вопрос задал себе Эрбут. «Он был озадачен?» «Да, сэр». «Неудивительно, я тоже озадачен. Вижу, что интрига закручивается, но провалится мне, если я понимаю, к чему дело идет». Однако очень скоро мотивы мистера Фиттлворта стали ясны, сэр. Когда мастер Эдвин приблизился к цветочному бордюру, он внезапно прибавил шагу. Э «Эдвин?» «Нет, мистер Фиттлворт. Он подскочил к молодому джентльмену, и, воспользовавшись тем, что тот, приглядываясь к следу, нагнулся, нанес ему сильный удар ногой по... по телу. «Вот это да!» Мастер Эдвин подлетел в воздух и упал прямо к ногам леди Флоренс. Ее милость, потрясенная и разгневанная, резко упрекнула мистера Фиттлворта и потребовала, чтобы он немедленно объяснил свой безобразный поступок.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 Конечно, после того, как юный Эдвин шарахнул меня ночью стеком по голове, возможность дать ему пинка была заманчива. Мальчишка давно уже напрашивался на что-нибудь в подобном роде. Но браться за такое дело на холодную голову все же немного неловко. Как скажите на милость подвести к этому в ходе обычного разговора? Привет, Эдвин! Как дела? Прекрасная погода, не правда ли? И шмяк! Вот видите, я и говорю неловко.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 Позвольте напомнить вам, что уже почти десять часов, и только спешное исполнение предложенного вам мною плана избавит вас от необходимости явиться в кабинет его сиятельства. Он избрал верный подход, я больше не колебался. Ты прав, Дживс. Сколько по твоему времени я должен буду занимать Эдвина разговором, пока ты не вышлишь на сцену леди Флоренс? Не доля нескольких минут, сэр. Мне известно, что ее милость сейчас находится в своих апартаментах и занимается литературными трудами. Так что она явится, так сказать, по первому зову. Ну, в таком случае, вперед! Очень хорошо, сэр. Он, мерцая, уплыл выполнять поручение. А я, слегка мобилизовав нервы и напрягши жилы, насколько это осуществимо прямо так, с бухты-барахты, расправил плечи и отправился туда, где посреди дороги, сидел на корточках Эдвин. Утро было по-прежнему погоже, солнце сияло, и черный дрозд, помню, свистел в близлежащем кустарнике. Да и чтобы ему не свистеть. Я просто упомянул о нем, желая подчеркнуть царившее кругом безоблачное спокойствие. Признаюсь...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 да макушки полон знаниями об этих трудолюбивых букашках и только того и жаждет, чтобы поделиться со мною. «А ты знал, что муравьи умеют разговаривать?» «Разговаривать?» «Ну, на свой лад. Между собой, понятное дело. Они колотят головой листок. Да-да, Берти, как твоя голова сегодня? Я чуть не забыл справиться». «Ну, еще чувствительно». «Я так и думал, надо же. Ну и смеху было ночью, правда».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 то, что я уже вполне раскочегарился и был готов к выступлению, и Эдвин в ходе своих муравьиных студий принял как раз такую позу, какая требовалась по сценарию, а приступить к действиям пока еще нельзя. Я был как гончий пес на сворке. До прихода Флоренс я ничего стоящего не мог сделать. Как выразился Дживс, необходимо ее присутствие в качестве свидетельницы происходящего. Напрасно высматривая ее, я обшаривал глазами горизонт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 Брюшко прикреплено к груди посредством черенка или петиолы из двух чешуек или узлов, и поэтому может свободно поворачиваться относительно груди. «Да что ты, честное слово!» Самка кладет яйца и кормит личинок тем, что отрыгивает из желудка. «Слушай, ну не будем касаться неаппетитных подробностей, мой друг!» «И самцы, и самки имеют крылья!» «А почему бы им их не иметь?» «Но самки себе крылья отрывают и бегают без них!»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 Она вышла из дома и торопливо зашагала в нашу сторону. Ситуация создалась критическая, человек менее изобретательный, решил бы, наверное, что все пропало. Но мы, Вустеры, соображаем быстро. «Эй, смотри-ка!» — сказал я. «Что случилось?» «Это ты уронил шестипенцевик?» «Нет». «Кто-то уронил?» «Погляди! Где-где?» «Да вон, под кустом!»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 Тонкий расчет на его детскую жадность полностью оправдался. Не успел я оглянуться, как он уже стоял на четвереньках и притом в такой подходящей позе, что удобнее я бы и сам не мог его поставить. Его выпуклые в обтяжку шорты смотрели на меня снизу вверх, прямо-таки призывно. Как справедливо говорит Дживс, в делах людских есть приливы и отливы. С приливом достигаемый успеха.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 Можно даже сказать «ликование». Короче говоря, ее «ах» в сущности равнялось обыкновенному «ура». И я был этим глубоко озадачен. «Вот спасибо, Берти», — сказала она. «Я как раз собиралась сама дать ему хорошенечко. Эдвин, поди-ка сюда». В чаще леса затрещала. Рассудительный ребенок осторожно выбирался из зарослей, придерживаясь диаметрально противоположного направления.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 не способна испытывать такие желания. Но все равно, как ни верти, ничего хорошего я впереди для себя не видел. Сколько я так простоял, предаваясь горьким думам, прежде чем обратил внимание на слабое попискивание у себя под боком, мне трудно сказать. Довольно долго, я думаю, так как, когда я все же заметил рядом с собой Нобби, она уже дергала меня за рукав довольно раздраженно, точно человек который попытался вступить в общение с глухонемым, но в конце концов убедился, что от такого одностороннего разговора одна досада и никакого прока. «Берти». «А что, прости, задумался?» «Ну так очнись, опоздаешь». «Опоздаю? Куда?» К дяде Перси, в кабинет». «Я уже раньше имел случай сообщить, что неплохо умею различать у светлую изнанку».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 Нобби выпучила на меня глаза, и на минуту мне казалось, что сейчас снова вступит в действие жемчужные капли, о которых так красноречиво говорил Бока. Но хоп сделанные из прочного материала, по не прорвало. «Но я не понимаю», — только и произнесла Нобби. Я подробно объяснил ей, что произошло. «Бока утверждал», — заключил я свой рассказ, «что его метод безотказен».